Ночь в заброшенной деревне. Источник канал Яндекс Дзен страшные истории. На этом канале вы найдёте массу таких же жутковатых историй. Ссылка в описании под видео. Мы ехали с раннего утра. Время обеда пришло и ушло. На дорогу наползали сумерки. Давно пора было найти какое-нибудь придорожное кафе и перекусить. А лучше, гостиницу, чтобы не ночевать в машине. Вот только места были глухие. Трасса петляла через поля и леса, и никакого намека на цивилизацию. Даже радио не ловило. Синий указатель на обочине я заметила издалека. Лихое. Два километра. Смотри, там деревня или посёлок. Давай заедем. Может, у них хотя бы магазин есть. Мы свернули. Дорога разом испортилась. Асфальт кончился и началась грунтовка с рытвинами в полка леса. Когда мы доползли до Лихово, испортилось и наше настроение. Вся деревня в одну улицу, вдоль которой старые вылиневшие дома. Окна без стёкол. Крыши в прорехах. Не души вокруг. Мы остановились в центре поселка. Муж заглушил мотор. Пойду разомнусь хотя бы. Я вышла вслед за ним. Прошлась вдоль покосившихся заборов. Быстро темнело. Но в деревне не горел ни один огонек. Далеко до ближайшего города. Без понятия, ответил муж. Сети нет, навигатор не видит спутники. Мы уже 3 часа едем наугад. И что будем делать? Можем ехать дальше, куда-то ведь трасса ведёт, или можем заночевать здесь. Вред ли мы кому-нибудь помешаем? Мы провели в дороге почти 14 часов. И возвращаться в машину не хотелось. И я предложил остаться. Тем более, спальники у нас с собой есть. И нужна только крыша над головой. «Ну, выбирай дом для ночевки тогда». Выбирать было особо не ищего. Все дома в лихом выглядели одинаково заброшенными. И я ткнула пальцем в ближайший из них. «Этот». Мы перенесли вещи из багажника... Взяли с собой остатки бутербродов и чая в термосе. Наскоро перекусили и улеглись спать. Через пару часов меня вырвало из сна тревога. Мне снился тягучий, липкий кошмар. Я бежала от чего-то в темноте, спотыкаясь, не видя дороги и не могла убежать. Я резко села и услышала шаги за стеной. Тень промелькнула в одном окне, потом в соседнем. Я тихо разбудила мужа. Вокруг дома кто-то ходит. Кто-то. Словно услышал меня и замер, не издавая ни звука. Муж послушал пару минут и начал раздражённо говорить: "Да и никого там". И тут от окна с улицы донеслось тоненькое хихиканье. И шаги зашуршали обратно, от одного окна к другому, от того окна к углу дома, от угла к крыльцу. Я похолодела. Ты запер дверь? Да, там было щеколда. Муж шептал. Он откинул спальник и начал одеваться на ощупь. Свет луны почти не попадал в окна. Я тоже потянулась за джинсами, и тут в дверь ударило. Да так сильно, что она громыхнула в раме, а в стенах что-то посыпалось. И следом снова гадёнкое хихиканье. Кто это? Громко спросил муж. «А-а-а, ты выйди, а -а -а, да познакомимся!» Голосок был тоненький, притворно ласковый. «Что ж ты, Соколик, испугался? А-а-а, выходи, жонку приводи, выгляни на порог!» Я схватила мужа за руку, замотала головой, но он и сам не собирался приближаться к двери. А ты нас внутрь приглашай, под крышей всё с подручнее, пир пировать. От этого голоса холодело коже, пробирал морозный ужас. Из дома не выбраться, до машины не добраться. Шёпотом спросила я: "Что? Твоя идея сюда заехать? Ты решила здесь остаться? Вот и думай, что делать". С неожиданной злостью прошепнул мне муж в ответ. <реклама> так её саколит, правильно. Анна во всём виновата. Денисос из-за двери вперемешку с хихиканьем. Сой. Уж мы научим её уму разуму. Андрей, ты чего? Давай потом мне всё выскажешь, хорошо? Сейчас надо избавиться от этого, который за дверью. Эта тебя ласточка, надо избавиться. Да неслось с улицы. Выходи. за страхом, за паникой я вдруг почувствовала, что хочу так и сделать, открыть дверь и выйти на крылечко, и будь что будет дальше. Я уже пошла к выходу, когда меня за руку схватил муж. "Ты что? Не открывай! И сразу же снаружи." А -а -а! "Ну что, ты соколик? Ну как не открывать хозяевам?" Мы тут владельители раз заглянули к нам. Надо бы и познакомиться. Открой дверечку, выйди на крылечко. И я увидела, что муж поворачивается и направляется к двери. Теперь уже я остановила его. Андрей, слушай меня. Оно может говорить только с одним из нас. Само он войти похоже не сумеет, только если ты или я его впустим. Надо не слушать его любыми способами. Ну, пусть ты говоришь, ласточка. Всё я могу, да не сподручная. Выходи на крылечко, милая. Открой дверку. Андрей поймал меня у самой двери. Оттащил к нашим спальникам и рюкзакам. Вывернул мою сумку. «У тебя же есть ватные диски с собой? Или хоть что-то, что можно в уши вставить, как затычки? Что бы не слышать?» Я поняла, о чем он. У меня было кое-что получше. Беруши. Как раз две пары. Я быстро нашла их среди мелочей из сумки. Вставила себе в уши, оставшись в полной тишине. И тут заметила... Что Андрея рядом нет? Он был уже у двери. Я метнулась к нему, оттащила его обратно к спальникам, протянула беруши. Он кивнул, вставил их в уши, сел рядом. Эта ночь была бесконечной. Мы больше не слышали уговоров, но чувствовали, как содрогается под ударами дверь. Видели, как мечются за окнами тени. всё прекратилось. Только с первыми лучами рассвета мы оглядели улицу из окон, осторожно вынули беруши и услышали только пение птиц. Быстро собрали вещи и выскочили из дома как ошпаренные. Наша машина, как ни в чём не бывало, стояла на улице. Да уж, переночевали. Мы снова ехали по трассе. удаляясь от лихого с каждой минутой муж смотрел прямо перед собой на дорогу, сидя за рулём, как будто кол проглотил. Я думала, ответа не будет. Когда он хихикнул, уставился на меня и проговорил: "Да, восточка, вереначю или на славу".